Глава 23. Таша больше не плакала, только иногда шмыгала носом, безучастно глядя перед собой и комкая в руках бумажную салфетку. Уже, наверное, сотую. По крайней мере, коробка на столе почти опустела. Она, сгорбившись, сидела на стуле для посетителей в кабинете Дементьева и почти не реагировала на раздражители. Учитывая, что сегодня ее уже дважды пытались убить, и оба раза мужчины, от которых она не ожидала ничего плохого, Это было вполне нормальной реакцией. Ее глаза сильно опухли и что-то подсказывало Дементьеву, что так горько она плакала даже не от испуга. Он же все это время видел, что она неравнодушна к своему шефу. Да она и не скрывала, когда он прямо спросил ее об этом на даче клининых. Вот, возьми и выпей. Велел он буквально всунув ей в руки чашку крепкого, горячего и очень сладкого чая. Таша положила салфетку на колени, послушно обхватил чашку ладонями и даже сделал осторожный глоток. Благодарить она не стала. Но он этого и не ждал. «Значит, теперь у нас все сходится», — тихо спросил он Нева, который расположился за столом отсутствующего лейтенанта Серегина. «Похоже на то», — согласился тот, крутя в руках обломанный карандаш. «Степан Клейнин нашел карты Таро матери и по какой-то причине решил использовать их» чтобы извести родственников по линии отца. Или же она сама перед смертью оставила ему карты, но он тогда был слишком мал, чтобы воспользоваться ими. Он покрыл карты краской, расписал под колоду мафии, вложил, видимо, при этом в работу всю обиду и горечь, которую испытывал. Карты за века пропитались магией и негативом, Но им все равно требовался нужный заряд и жертва. Жертву он принес приятелей, предварительно дав им поиграть колодой. Он сам в той игре был ведущим, но догадался выдать чужой труп за себя. Написал завещание, собрал всех в загородном доме и начал новую партию. — Все может быть куда проще, — покачал головой Дементьев. Да, колода «Торо» и «Любовь к мафии» могли подкинуть ему идею того, как все оформить. Но он мог справиться и без всякой мафии. Просто взял в игру подельника. Сергея он явно мотивировал возможностью разделаться с Варнесом, который не просто увел у него красавицу жену, но еще и любовницу убил практически под носом. Краем глаза Дементьев заметил, как Таша при этих словах крепче сжала кружку. «Похоже, она все-таки слушала». «Хотя и выглядела так, словно она далеко». Не следовало ей, конечно, присутствовать при этом разговоре. Но он решительно не знал, куда ее деть. Не домой же отправлять в таком состоянии. Там этот несносный Антон. И к себе не заберешь. Несмотря на глубокую ночь, у него еще дело не в проворот. Пусть уж здесь сидит, под его присмотром. А потом он что-нибудь придумает. В крайнем случае вызовет ей такси и даст ключи от своей квартиры, чтобы она могла отдохнуть и выспаться». «Если он не создавал проклятые карты, то зачем он убил друзей?» — возразил Нев, не догадывавшийся об ушедших в сторону мыслях следователя. «Как ему удавалось так ловко раздавать и собирать карты? И вы же видели, что случилось с Сергеем. Он не мог умереть от вашей пули, она угодила в плечо. И мы оба видели черную дымку». «Всему этому можно найти обычное объяснение», — отмахнулся Дементьев, возвращаясь к делу. Если уж человек готов убить брата и сестер и попутно парочку случайно попавшихся под руку гостей, то и друзей он мог убить просто из любви к искусству. За картами трудно было уследить, особенно если Степан как-то проник в дом, пока я караулил остальные в гостиной. А Сергей? На этом месте следователь крепко задумался, но потом снова махнул рукой. Какой-то трюк. Вот возьмут ребята этого умельца, он нам расскажет. «Кстати, первая серия убийств прекрасно ложится в его легенду о проклятых картах. Без нее он, во-первых, не смог бы прикинуться трупом, а во-вторых, она выглядела бы не так зловеще. Согласитесь, если проклятие реально, то зачем ему вообще городить всю эту историю завещанием и рассказывать про карты? Потому что проклятие еще совсем молодое. Тут же нашелся неф. Оно слабое, только набирает силу. В таких случаях под воздействие попадают лишь очень слабые люди». Либо люди, которые о проклятии знают. Понимаете, у каждого из нас есть защита от любого воздействия извне. Своего рода энергетический иммунитет. У кого-то он сильнее, у кого-то слабее. Люди, находящиеся, например, в стрессовой ситуации более подвержены внешнему негативному влиянию. У них, считайте, слабый иммунитет, поэтому они цепляют все подряд. Люди более уверенные в себе, сильные по характеру, удачливые, счастливые, легче противостоят внешнему воздействию. Соответственно, они менее уязвимы для действия проклятого артефакта. Но и их сопротивление можно сломить, если поместить мысль о проклятии. Он выразительно постучал пальцем по виску в их голову. Наши мысли, вера во что-то или сомнения в чем-то, Могут как строить защиту, так и разрушать ее. Изнутри. Поэтому, чем больше человек будет верить в то, что он вовлечен в смертельную игру, диктуемую проклятыми картами, тем больше он будет действовать по воле этих самых карт. Тем больше магия колоды сможет воздействовать на обстоятельства вокруг него. Интересная теория, задумчиво протянул Дементьев. Но на все это можно взглянуть и с другой стороны. «Веря в проклятие, мы просто сами программируем себя на определенные действия». Таша вдруг с громким стуком поставила почти полную чашку на стол и вполне осмысленно посмотрела на следователя. «Я могу поговорить с ним?» «С кем?» «С повелсом». «Уверена, что хочешь этого?» – Нахмурившись, уточнил Дементьев. «Вообще-то не положено». «Пожалуйста». Дементьев только тяжело вздохнул, и по телефону вызвал дежурного, мысленно ругая себя за то, что не может ей отказать. «Вернись только сюда потом», – велел он. Когда за Ташей закрылась дверь, он заметил на себе чуть насмешливый взгляд Нева. «Что?» «Нет, ничего. Странно вы ухаживаете за девушкой. Она же вам нравится». «Да не собираюсь я за ней ухаживать», – возмутился Дементьев, хотя еще десять минут назад размышлял над тем, чтобы отвести ее к себе если это не ухаживание, то что? Любовь другого свидетеля он бы просто отправил домой. Да и организовать свидание с задержанным тоже не стал бы. Она еще молодая, сама не знает, чего хочет. А я уже не в том возрасте, чтобы начинать ни к чему не обязывающие отношения. Уже хочется знать тем, чего-то серьезного, понятного, надежного. Что? Недовольно спросил он, заметив, что взгляд Нева стал еще более насмешливым. Мне просто показалось, что в ваши годы как раз такие юные особы, как Наташа Краснова, выглядят очень даже привлекательно. Кажется, это называется кризисом среднего возраста. Евстахий Вилоревич, может, поговорим про ваш возраст и особ, вроде Лилии Сидоровой? Невинным тоном поинтересовался Дементьев. Заодно обсудим, как это называется. Нев моментально смутился и неловко кашлянул. Мы с Лили просто друзья. А, -а, а то есть это вот так называется. Нев не стал комментировать этот выпад, предпочтя вернуться к обсуждению замысла Степана. Мне кажется странным, что вся история, созданная Степаном Клениным, с проклятием или без, закручена вокруг Повелса Варнеса, Василия Островского-потрошителя. «А она, по-вашему, закручена вокруг него?» – удивился Дементьев. «Сами посудите. После первого убийства вам всем показали карту маньяка. После второго презентовали окровавленный нож, после третьего бритву с намеком на то, что Кирилл покрывал маньяка. А в итоге все закончилось арестом настоящего потрошителя. Если Степан сводил счеты с семьей, а Сергей просто стал его соучастником, то откуда подобная схема?» «Ваши слова не лишены смысла», – задумчиво протянул Дементьев. «Интересно, что они хотели сказать вторым посланием?» «Окровавленным ножом, который воткнули в дверь». Нев не успел ничего ответить, поскольку мобильный телефон следователя снова разразился нервно неприятной трелью. «Дементьев, слушаю». «Угу. В смысле?» «Я же велел быть аккуратней». «Как это?» «И как давно?» «Твою ж мать!» «Ладно, вызывайте экспертов. Ты за старшего, я не поеду, давай». Он сбросил звонок и раздраженно посмотрел на Нева, который всем своим видом излучал вопрос «Что случилось?». Дементьев не стал ничего объяснять, молча встал и принялся расклеивать на дверце шкафа стикеры с именами всех, кто был на даче Клениных накануне первого убийства, кроме самого себя. «В чем дело?» – все-таки озвучил свой вопрос Нев. «Степан Кленин мертв». И мертв он уже больше недели, а это значит, что мы по-прежнему не знаем, кто вел эту партию игры. Когда все стикеры висели на дверце шкафа, Дементьев убрал в сторону сначала покойников – нотариуса, Инну, Нелл, Вику и Сергея. Потом в другую сторону подвинул Варнеса и Кирилла. У него остались Настя, Эдик, Алиса и Таша. «Мы упустили какую-то важную деталь, поэтому теперь у нас ничего не сходится». Он сразу выбросил из набора какой-то важный кусочек головоломки. Исключил кого-то из подозреваемых или возможный мотив, поэтому теперь картина не складывается. Мне кажется странным, что вся история, созданная Степаном Клениным, с проклятием или без закрученного круг повелоса Варнеса Василиостровского потрошителя. Три послания по одному на каждое утро после смертоносной ночи, карта маньяка, кровавленный нож, бритва в раковине, Он так и не смог понять значение второго послания. «Мне кажется, вы кое-что упускаете. Девушку, которая подарила Кленину карты. Степан мог выдумать ее, но что, если он ее не выдумал? Или выдумал не все?» Дементьев вернулся за стол и принялся торопливо искать среди папок нужную. Но Рединов молча наблюдал за ним. Наконец папка с делом убитой любовницы Сергея Смирнова нашлась. Дементьев торопливо пролистал страницы с отчетами с места преступления и допросом единственного свидетеля и остановился на той, где была собрана базовая информация по жертве. Семья. Муж, сын, мать, отец, сестра. Лицо следователя озарила улыбка. Я знаю, кто наш ведущий. Таша шла по длинному тускло освещенному коридору, внимательно вглядываясь в каждую камеру. Ей объяснили, где найти повелоса, но она все равно заглядывала за каждую решетку. В одной камере сидели две женщины, вызывающие одежды, громко смеялись и не обращали на нее никакого внимания. В другой на лавке храпело бесполое существо в куче грязной одежды. Таша не могла поверить в то, что появилось где-то здесь. «Что делать приличному человеку, уважаемому бизнесмену в таком месте?» Владимир Петрович сказал, что он убил Вику. «И всех тех женщин два года назад? Он, Василий Островский, потрошитель?» Таша не могла поверить. В глубине души знала, что это правда, ведь стоило ей на мгновение прикрыть глаза, как она видела его, занесенной над ней бритвой, но заставляла себя не верить. Все это какой-то дурной сон. Это не может происходить на самом деле. Только не с ней, с Наташкой Красновой, обычной девчонкой. Сейчас в ее сон вновь ворвется звук будильника, она проснется, откроет один глаз и поплетется в ванную, где будет долго смывать себя этот липкий кошмар а затем приготовит завтрак себе и Антону, выслушивая его нотацию о том, что он хотел чай, а не кофе. А потом пойдет на работу, чтобы ровно без 15.90 быть в офисе. Как всегда, на 10 минут раньше шефа. Павелс придет без пяти, кивнет ей в знак приветствия и попросит зайти. Она выждет 5 минут, чтобы дать ему время раздеться и включить компьютер. А затем войдет в кабинет, держа наготове блокнот и ручку. И будет заходить к нему в течение дня еще много раз. То с документами, то с кофе. Так, как было все эти пять лет. Камера, к которой она подошла, оказалась пуста. Таша выдохнула от облегчения. Ну, конечно же, в ней не могло быть повелся. Ведь ему нечего там делать. И уже почти развернувшись, чтобы уйти, Таша вдруг увидела его очень близко. Он сидел на полу у самой решетки, запустив пальцы в длинные светлые волосы и даже не заметил ее. Таша испуганно вздрогнула и отступила на шаг назад, увеличивая расстояние между собой и решеткой. Собой и повелосом. Повелос? Тихо позвала она. Он вздрогнул, как будто ее голос напугал его или вывел из глубокой задумчивости. Опустив руки, он повернул к ней очень бледное лицо, которое в тусклом освещении казалось болезненным, словно повелос был при смерти. На его губах неожиданно появилась улыбка, которая выглядела настолько неуместно, что по-настоящему пугала. Таша, тихо, как будто радостно поприветствовал он ее. «Я рад, что ты в порядке. Я знаю, это звучит дико, но я действительно рад, что они меня остановили до того, как я смог причинить тебе вред». «Значит, это все правда?» – пробормотала Таша. «Все, что говорил следователь. Ты действительно убил тех женщин и Вику и хотел убить меня?» «Я не хотел», – возразил он, активно помотав головой. «Никогда, никогда не хотел убивать ни тебя, ни тех женщин». Вику, может быть, она шантажировала меня. Знала, кто я, и шантажировала этим. И еще я хотел убить Сергея, приехал к нему, но получилось иначе. Таша недоверчиво нахмурилась. Вика знала? Да, она поймала меня после очередного срыва. Все поняла, да и я сам ей все подтвердил. Тогда-то она и подала на развод. Пригрозила сдать меня полиции, если я не дам ей все, что она захочет. Она забрала нож, которым... В общем, они спрятали его, чтобы угрожать мне. Сказали, что я должен пойти к врачу, принимать таблетки и... Если бы я снова сорвался, они обещали сдать меня полиции. «Они?» — снова спросила Таша. «То есть знала не только Вика?» «Ну, конечно, не только Вика», — отдернула она себя. «Ведь уже поняла, что все проблемы в этой семье решает один человек». И как бы Кленина не грызлись друг с другом. Со своими проблемами они бегут к Кириллу. Да, она пошла с этим к брату. Подтвердил Повелос. Кирилл взял нож на хранение. Нашел мне врача. Уж не знаю, делал ли он это потому, что считал меня частью семьи, или потому, что мой арест за подобное мог бросить тень на его настоящую семью. Не знаю. Неважно. Лечение мне даже в какой-то степени помогало. Впервые с тех пор, как это... Потребность появилась, я смог ее подавлять. Она продолжала крутиться, как навязчивая идея, но, по крайней мере, я мог не выходить на улицу в поисках жертвы. Останавливал себя, пока все это не началось, когда я увидел тот нож утром на даче. Что-то во мне словно щелкнуло, и он вернулся. Мой злобный близнец. Я с детства слышал его голос в своей голове. Он подбивал меня на всякие гнусные вещи. А потом я приходил себя один с перепачканными в крови руками и каким-нибудь мертвым животным у ног. По-моему, тогда кровь и стала меня пугать. Она всегда означала, что я причинил кому-то вред. Он пожал плечами и развел руками, словно извиняясь перед Ташей за то, каким оказался. Как будто речь шла о неприятной, но вполне невинной особенности характера. «Мне жаль, что все так вышло», искренне добавил он. Я действительно надеялся на то, что мы с тобой уедем, и сможем начать все сначала, что я смогу снова взять себя в руки и заглушить его шепот. Но в какой-то степени я рад, что меня наконец поймали. И в его глазах блеснуло что-то похожее на слезы, выдававшее, что радость это не совсем обычная. Изоляция надежная, чем попытки лечиться и сдерживать себя. Из тюрьмы я точно не смогу никому навредить. Наташа несколько долгих секунд смотрела на него, не замечая, как по ее щекам снова текут слезы. Ей тоже было жаль. И его ведь, насколько она понимала, едва ли посадят в тюрьму. Скорее всего, запрут в психиатрическую клинику, из которой, если верить телевизору, едва ли он выйдет человеком. Этих женщин, которых он убил. У них были семьи, мужья, дети, родители. И саму себя ей тоже было очень жаль. Она любила его четыре года, молча. Почти ни на что не надеясь. И еще вечером была сказочно счастлива, потому что он, наконец, тоже любил ее. Они строили планы, и она верила им. А теперь все это рухнуло, разбилось в дребезги. И нет даже надежды собрать что-то из осколков. Таша всхлипнула и неожиданно опустилась на колени рядом с решеткой, просунула руки в камеру и коснулась его лица. Внутренний голос твердил ей, что от больного наглого маньяка следует держаться подальше, потому что даже Дементьев со своим пистолетом может не успеть. Но она не верила в то, что Повилос может что-то сделать ей, ни сейчас, ни тогда. Он бы смог взять себя в руки и опустить бритву, он бы не причинил ей вреда. Это было опасное заблуждение, ведь даже он сам утверждал, что причинил бы, но на какое-то время Таша позволила себе поверить в это. Мне «Тоже жаль, что все так получилось», прошептала она едва слышно, прижавшись лицом к холодным решеткам, разделившим всю ее жизнь на «до» и «после». Он перехватил ее руку на мгновение, прижался губами к центру ладони, в глубине души в этот момент представляя на ее месте совсем другую женщину, от которой ничего подобного в аналогичный момент так и не услышал. А потом отпустил. «Спасибо тебе, Таша, за то, что пришла». Но... «Теперь тебе пора. Пора уйти и забыть обо всём этом. И обо мне тоже». Она кивнула, но так и не тронулась с места и даже руку не убрала. «У тебя есть кто-то? Кто-то, кто будет рядом? Может быть, мне нужно позвонить твоим родителям?» «Не стоит. Мой хм, адвокат обо всём позаботится. Не знаю, захотят ли они быть рядом. Да и не нужно это. Я причинил людям немало боли. И это вызовет их справедливый гнев. Они направят его в том числе на тех, кто будет рядом. Поэтому будет лучше, если рядом, никого не будет. Хорошо. Как скажешь. Таша отстранилась от решетки и вытерла лицо руками. Но если тебе что-то понадобится, дай мне знать. Я же твой, она робко улыбнулась, личный помощник. И меня никто не увольнял. Он тоже улыбнулся, и на этот раз это выглядело вполне нормально. «Ты права. И поэтому, как своего личного помощника, я прошу тебя присмотреть за моей квартирой. По крайней мере, первое время. Ключи, как и все остальные мои вещи у Дементьева, и отмени все запланированные встречи». Я все поняла. Таша поднялась на ноги, теперь даже отчасти напоминает ту самую Наталью Краснову, которой она всегда входила по утрам в его кабинет. Личного помощника генерального директора компании – Готова записать и начать немедленно выполнять все поручения шефа. Не хватало только блокнота в руках, да лицо распухло от слез. Мне прийти сегодня попозже, или завтра. Наверняка ты вспомнишь что-то еще, что необходимо будет сделать. Повел с едва слышным кряхтением поднялся на ноги, только сейчас, чувствуя, как сильно затекло и замерзло тело, пока он сидел на полу. Он посмотрел на Наташу сквозь решетку неосознанно тоже переходя в режим общения с ней, к которому привык за эти годы. «Полагаю, дальше мы будем общаться через моего адвоката». Слегка поморщившись, заметил он. «Подследственным пускают только их, насколько я знаю. Если у меня появится дополнительные просьбы, я передам через него». «Хорошо». Таша снова кивнула. «Я буду ждать». Она еще раз улыбнулась ему, надеясь, что на этот раз улыбка получилась ободряющей и направилась к выходу, отчаянно желая, чтобы Антона не оказалась дома. Ей нужно было время и пространство, чтобы вдоволь пореветь о том, чем все закончилось. «Зачем ты здесь?» Голос Кирилла прозвучал непривычно, холодно, отчужденно, как-то мрачно. Настя даже непроизвольно поежилась. Он пришел в себя уже почти час назад, но врач, смущаясь, передал ей, что муж просил никого к себе не пускать, даже ее не захотел видеть. Ее это очень удивило и даже обидело. Она пробыла в больнице до глубокой ночи, дожидаясь, пока он очнется. Сидела на неудобном стуле под дверью реанимации, поскольку внутрь ее, естественно, не пустили. Ее бы не пустили после того, как он очнулся, если бы Кирилл не работал врачом в этой же больнице. С одной стороны, Настя это радовало, Уход ему обеспечат на должном уровне. А с другой, наверняка уже вся больница шепчется о том, что доктор Кленин пытался отравиться. И вот она ждала столько часов, даже в столовую не позволила себе сходить, чтобы не пропустить какие-нибудь новости. Только до автомата с кофе несколько раз бегала, потому что от него просматривался вход в реанимацию. А теперь он не хотел ее видеть. «Езжайте домой», – посоветовал ей врач, видя ее растерянное лицо. «Его нежелание видеть вас может быть просто реакцией на стресс. Скоро пройдет. Завтра мы переведем его в отделение». Сможете навестить. Однако Настя поняла, что не хочет ждать утра, поэтому пришла в палату против воли Кирилла. Сделать с этим он все равно ничего не мог. Затем, что моего мужа едва не убили. Как можно спокойнее отозвалась она, подходя к его кровати. Кирилл отвернулся в другую сторону, почему-то не желая на нее смотреть. Я несколько часов ждала, пока ты очнешься. Не обязательно было. Уже мягче отозвался он, хотя и не повернулся к ней. «Ты больше не обязана делать подобные вещи». «Я и раньше не была обязана». Настя подтянула кровать стоявший у стола стул и села на него. Разговор мог быть долгим. «Ты никогда меня ни к чему не обязывал. Я изображала из себя верной любящей любящую жену по собственной воле». Хоть он по-прежнему смотрел в окно, она все равно смогла увидеть, как по его лицу скользнуло болезненное выражение. Все же ее муж отказывался от встречи с ней не потому, что не хотел видеть». Он страдал и не хотел, чтобы это видела она. В любом случае, раз мы расстаёмся, в этом больше нет нужды. Наверное, в ближайшее время это будет даже неуместно. Тебе и Эдику лучше пока держаться от меня подальше». Она ничего не поняла, поэтому возразила только в одном. «Кто тебе сказал, что мы расстаёмся?» Он резко повернулся к ней, глядя с вопросом надеждой и сомнением одновременно. Его лоб хмурился, а бледное лицо вдруг обрело некоторые краски пусть пока еще и очень блеклая. «Разве нет? Разве не это ты решила, когда попросил меня уехать?» Настя потянулась к нему и взяла за руку, сжала холодные, почти безжизненные пальцы. Он все еще был очень слаб, поэтому едва ответил на это движение. Я просто хотела побыть одна и подумать», напомнила она. «Я тебе так и сказала. Речи о расставании не шло». Кирилл некоторое время молча рассматривал ее лицо, Словно пытался прочесть на нем, действительно ли она именно это имела в виду на даче, или же изменила свое мнение после когда узнала, что он угодил в больницу. Ты. ты ничего не сказал Эдику? Не уверенно уточнил он. Нет, и не собираюсь. Он облегченно выдохнул, почти улыбнулся, но сразу снова помрачнел. Теперь, видимо, уже по какой-то другой причине. Я хотел бы обрадоваться, но не могу. Как раз сейчас тебе лучше было бы. «Развестись со мной, а Эдику узнать, что я не его отец». «С чего вдруг?» – почти испуганно спросила Настя. Он тяжело сглотнул, продолжая хмуриться. Она видела, что он борется с самим собой, с одной стороны желая снова быть честным с ней, а с другой боясь признаться в чем-то. Я покрывал преступника. Наконец медленно произнес он. «Я не имею в виду Нелс и аварии, про которую ты знаешь». Гораздо более опасного преступника, убившего несколько человек. Ради Вики. Я позволил невинному человеку сесть в тюрьму, покрывая этого преступника. Но теперь я должен признаться. Скорее всего, мне предъявят обвинение. Возможно, оно даже закончится тюремным сроком. В любом случае, моей карьере конец. Всему конец. «Ты говоришь про того потрошителя?» Неуверенно предположила Настя, вспомнив, о чем я спрашивал Дементьев. Кирилл удивился, но кивнул. Он погладил большим пальцем тыльную сторону ее ладони и снова тяжело сглотнул, проталкивая ком, вставший в горле. Знаешь, я всего лишь хотел защитить нашу семью, не дать ей окончательно развалиться. Я чувствовал себя обязанным делать это, потому что отец с этой задачей не справился. Но моя ложь закончилась тем, что у меня больше нет семьи. Мой брат, мои сестры. «Даже твоя вера в меня...» Его голос прервался. Кирилл судорожно вздохнул и заставил себя продолжить. Она забрала все. Я даже не могу винить ее в этом. Я сам виноват. Я даже признал это перед ней и добровольно принял яд. Мне было страшно умирать. Но она пообещала, что, покончив с местью, не тронет нас. А потом... Потом что-то случилось. Не знаю, почему я не умер... Чем больше он говорил, тем больше волновался и более рваным становилось его дыхание, а пульс, который считал монитор, становился все быстрее. Настя оглянулась на дверь, убеждаясь, что медсестра, деликатно вышедшая в коридор, едва она вошла в палату, все еще там и в случае необходимости сможет быстро позвать врача. А Затем придвинулась ближе, успокаивающе погладила Кирилла по плечу. Он как будто немного расслабился, по крайней мере задышал ровнее. «Я мог спасти их», – с горечью продолжил Кирилл мог спасти их всех, Степана, Инну, Вику, даже Нелл и того нотариуса, если бы не пытался снова играть в Бога, покрывая еще одного преступника. «О ком ты?» Настя чувствовала, что теряет нить разговора. Она снова ничего не понимала. О Степане. Он пришел ко мне со своей безумной историей про убивающие карты. Сказал, что его друзья мертвы. Если я не спрячу его, то та же участь постигнет и его. Я понимал, что он очередной раз перешел черту. На этот раз гораздо больше, чем когда-либо. Я подозревал, что он убил их. Но я все равно сделал так, как он сказал. Я опознал чужой труп, а его спрятал. Ее рука замерла, но так и не отпустила его ладонь. Настя с самого начала считала, что Кирилл зря покрывал Инелл, но молча принимала его решение, потому что и ее тайны он тоже свято хранил. Но одно дело помочь идиотке-алкоголичке, по пьяни сбившей насмерть любовника, другое – помогать настоящим преступникам, осмысленно убивающим людей. Этого не ожидала от Кирилла даже она, хотя знала его, как ей казалось, лучше всех. «Зачем?» – только и спросила она. «Он же мой брат», – просто ответил Кирилл, по-прежнему вглядываясь в ее лицо. Как я мог ему отказать? «Почему ты потом ничего не сказал, когда уже в нашем доме произошло убийство?» потому что тогда я поверил в его историю. Поверил в проклятые карты. Настя потрясенно молчала, но не отпускала его руки. Она с удивлением понимала, что, невзирая на все, что слышит, она не отпустит его. Не сможет его бросить в тот момент, когда он больше всего нуждается в ней. Впервые в жизни она задумалась, а не может ли это тоже быть любовью? «Значит, все это затеял Степан?» Кирилл остервенело помотал головой. «Нет, нет, он мёртв. Он мёртв, как и моя сестра. Она сказала мне об этом, когда пришла убить меня. Сказала, что убила его, а Вику убил потрошитель. Она всё мне сказала. Сказала, почему всё это сделала». «А кун ты говоришь, кто она?» Он на мгновение до боли стиснул челюсти, а потом прикрыл глаза и едва слышно выдохнул. «Алиса».